Глава 24. Внутренняя борьба. Нас искали. В небе кружили корабли, лес прочесывали большие отряды иносов. На что надеялся враг, лично мне было непонятно. В первые полчаса у них еще были какие-то шансы, но сейчас, когда мы успели восстановить запасы энергии, лишь одно могло объяснить поведение иносов. На нас обратили внимание Генералы. И прямо сейчас они, скорее всего, внимательно следили за ситуацией, готовые в любой миг нанести сокрушающий удар. Что ж, посмотрим, к чему это приведет. Я еще раз осмотрел логово, в которое нас привел хищник. Настоящие катакомбы, имеющие несколько выходов, разбросанных друг от друга на тысячи метров. Здесь проживала не одна, а сразу несколько семей ночных охотников. Более сотни зверей, имеющих развитие от второго до пятого рангов. Звери сначала попытались убить нас, но вскоре все их предводители оказались в моем подчинении, и спустя четверть часа все логово оказалось в нашем распоряжении. Да, мне пришлось значительно израсходовать свою магическую энергию, но теперь у нас появились преданные союзники, и я собирался использовать их как отвлекающий фактор. «Командир, они ушли!» От входа ко мне приблизился пир. «Спуск подземелья не заметили!» «Охотники маскируют его магией!» — улыбнулся я. «Что ж, пора и нам выдвигаться. Эй, черныш, веди нас!» «Думаешь, эти зверюги смогут отвлечь на себя всех иносов?» Недоверчиво поинтересовался Радович, следуя за охотников второго ранга, ведущим нас на противоположную сторону логова. «Орденцы называют их ночными убийцами и считают самыми опасными тварями на Артхайне. Они очень умные и обладают разумом, которому позавидуют ноги одаренные. Охотники не просто отвлекут иносов, они уведут их далеко в сторону». А мы в это время пройдем под землей в противоположном направлении и сделаем то, ради чего прибыли на материк. «Еще бы знать, насколько сильны генералы порядка!» — произнес Пир. «Знал бы он, как сильно беспокоит меня этот вопрос!» Охотник вывел нас к другому выходу через 10 минут. Теперь между нами и поисковыми отрядами и носов было около трех километров, и я надеялся, что это расстояние будет только увеличиваться. «Черныш, ты свободен!» «Занимайся своими делами», — приказал я зверю, а затем коротко бросил пиру. «Побежали!» Первые звуки выстрелов мы услышали минут через пять, не раньше. За это время нам удалось удалиться от подземелья еще на 6 семь сотен метров и довольно долго простоять под кронами деревьев, выжидая, когда улетят два вражеских корабля. Именно после этого я и решил. «Все, пора». «Пир, мы останавливаемся. Держись поближе, на всякий случай». «Есть вероятность, что нас зацепит ответный удар слуг порядка, и в стороне от меня шансов выжить намного меньше». Опустившись на колено и прижав ладонь к земле, я выждал, когда Радович окажется под одним со мной деревом, и после этого отдал мысленный приказ единицы чистого хаоса раствориться в почве. Секунда, вторая, и перед глазами вспыхнули строки текста. «Координатор первого ранга Викторис, желаешь вернуть материк Куртхайн под лань хаоса? Да, нет». «Да, желаю», — ответил я, а сам в этот миг ожидал мощнейшего удара с небес, способного превратить часть суши в кипящее лавовое море. Процесс возврата завершен. Получена награда. 300 единиц чистого хаоса, 400 единиц парсомы, 150 тысяч единиц прогресса координатора второго ранга, 80 тысяч единиц теники. Мир вокруг зашумел, изменяясь. Мелкая однородная трава под ногами стала видоизменяться, превращаясь в десятки различных растений. Прямой ствол дерева, возле которого мы стояли, начал со скрежетом раздаваться в ширину, пока не увеличился вдвое от прежнего, значительно потеряв в росте. Листво его тоже изменилось, превратившись в хвою. При этом шум стоял такой, что я не слышал своего голоса. Это продолжалось 3, может, 4 минуты, а затем все начало стихать, но ненадолго. Случилось то, чего я ожидал. Генералы следили за мной. Небо озарило ярчайшей вспышкой, надолго ослепившей меня. А затем под ногами затряслась, заходила ходуном земля. Все закончилось через пять минут. Яркое свечение исчезло, почва перестала дрожать. И мы с Пиром наконец-то смогли твердо встать на ноги. Что это было? Почему-то громко поинтересовался Радович. «Не кричи!» Осадил я разведчика, но все же пояснил в произошедшее. «Генералы порядка пытались уничтожить меня. Не знаю, сколько их там, на спутнике Артеи, но больше двух точно. Как с ними сражаться, если они обладают такой мощью?» В голосе пира послышались панические нотки. «Видимо, не зря я забрал его с собой, чувствую, что глава разведки сломался. Такое бывает с одаренными» надрыв, и вот уже стихии пытаются взять верх на своим хозяину. А дальше ты или борешься с ними и победишь, или убьешь себя, или превратишься в безумца, способного наворотить ужасных дел. «Для начала лишим их источника силы», — все же ответил я, — «а затем нанесу им визит». «Возьмем под контроль третий материк», — понял Пир. «Это будет сложно. Поэтому будем атаковать не в одиночку, как раньше, а ударим всеми доступными силами». Главное — это добраться до железной паутины. «Командир, а с этими что делать?» Родович указал вверх. «Там до сих пор кружат несколько кораблей. Пусть ищут. Чем больше...» Я прервался на полусловие, так как перед глазами появилось сообщение от Хаоса. «Координатор первого ранга Викторис. Материк Картхайн полностью очищен от вражеского влияния. Запущен протокол возрождения. Получена награда». 50 единиц чистого хаоса, 80 единиц парсомы, 10 тысяч единиц прогресса координатора второго ранга. Похоже, генерала Айлин справилась с поставленной перед ней задачей, — улыбнулся я. Теперь осталось дождаться, когда она приведет сюда воинов Ордена. Хотя, быстро создав для подчиненной новое задание, я задумался, куда могли убыть корабли и иносов. Отправиться на третий, последний материк под не врагу? Больше некуда. До спутника Артеи могут добраться лишь флагманы, и то на этот счет у меня имелись большие сомнения. Здесь небожители точно не останутся. Хм. А что, если в этот раз притвориться своим? Переодеться в носа, как я уже делал однажды, и каким-нибудь способом подняться на борт. Но в одиночку. Пусть пир встречает здесь Айлин и введет в курс дела. Заодно отдохнет и получит возможность разобраться с контролем стихий. Пир, мне сейчас нужно будет кое-что сделать, а тебе придется прикрыть меня от внешней опасности. — Вмешательство в реальность? — сразу все понял разведчик. — Командир, никаких проблем. Одна единица чистого хаоса, и я воспарил над Артеей незримым духом, способным вершить судьбы целых континентов. Разумеется, пока у меня есть этот самый чистый хаос. Если бы у меня сейчас было лицо, его выражение стало бы хмурым. Вот она, главная зацепка, через которую меня держит первая стихия. Власть, которая даже не снилась большинству богов. Да кто по доброй воле сможет расстаться с такими возможностями? Отложив подобные мысли на будущее, когда будет свободное время, я сосредоточился на Куртхайне. Для этого пришлось отдалиться от планеты еще на несколько сотен метров. Зато мне стал виден весь материк, как и то, что происходило рядом с ним. Три десятка черных, словно мелкие мошки, покрывал, двигались в одном направлении. Нет уж, в этот раз вам не поможет защита первой стихии. Корабли. Больше некому скрываться под темным маревом. И в этот раз я не дам ему лететь. Нейтрализация остатков фрерского флота обошлась дорого. На каждое судно пришлось тратить от трех до восьми единиц чистого хаоса, но в конечном итоге ни один корабль не избежал кары. Какие-то рухнули на поверхность материка и разбились, другие утонули в океане, третьи взорвались прямо в воздухе. Никто не ушел от возмездия. 140 единиц пришлось потратить на борьбу с флотом, но оно того стоило. Покончив с воздушными судами, я решил все же взглянуть на последний материк, находящийся под защитой порядка, и сразу же понял, что здесь будет непросто. Вокруг последнего плота и носов вклубилась непроглядная тьма, Ее насыщенность в разы превышала все, что мне приходилось видеть раньше. И это натолкнуло меня на мысль, а что если нет никакой вражеской базы на спутнике Артеи? Ведь это разом даст ответы на массу вопросов. Чтобы осмотреть Луну, сопровождающую планету, мне пришлось потратить еще две единицы чистого хаоса, но оно того стоило. Спутник Артеи был девственно чист. Ни клочка мрака, ни намека на какую-то деятельность врага. Пусто. Возвращение в тело было болезненным. Сначала я даже решил, что пока мое сознание находилось в мне тело, на нас напали, и теперь я лежу израненный. Все стало на свои места, когда мне удалось проверить свою защиту. Все плетения и техники были нетронутыми, а вот мое энергетическое тело. Осмотрев его внимательно от сосредоточия до кончиков пальцев ног, я понял, что лишь чудо позволило моему сознанию вернуться в этот поврежденный сосуд. «Командир, ты очнулся? Что с тобой?» Засыпал меня вопросами пир, едва я открыл глаза. «У тебя взгляд какой-то потухший. Что-то случилось?» «Вады!» Воды, хрипло произнес я. Моих губ тоже коснулось горлышко фляжки. Сделав несколько глотков, я чуть отвернулся, давая понять, что утолил жажду. Собравшись силами, прошептал. «Охраняй меня!» «Единицы чистого хаоса!» Только они могли причинить моему энергетическому телу такие повреждения. Частично порванные каналы, перегруженные ядра, неспособные вобрать в себя и крохи энергии. Все говорило о невероятном магическом перегрузе. Словно я, достигнув развития 7 звезд, использовал восьмизвездное плетение. Дважды. Восстановление до приемлемого уровня, по моим подсчетам, могло занять недели, если не месяцы. Да, все поправимо ведь нет ни одного обрыва канала или выжженного ядра. Нет, выпасть из того, что сейчас происходит в двух мирах, это дать шанс слугам порядка. Возможно, здесь, на Артеи, у иносов почти нет шансов. Но в моем мире враг действует чужими руками, а воинов хаоса на порядок меньше. Император Бельвес просто сотрет мой рот и всех, кто поверил мне. Должен быть выход. Не может не быть». Попытка восстановить каналы своими силами не удалась. Слишком долгий и трудоемкий процесс. Чтобы все исправить, я должен буду постоянно находиться в медитации, а это недопустимо, учитывая нашу безумную гонку, особенно в последние три дня. Пир вряд ли выдержит хотя бы еще двое суток бодрствования. У него самого сейчас серьезнейшие проблемы. В любой момент может сорваться, и тогда мы оба погибнем. Оставив истерзанное энергетическое тело медленно восстанавливаться, я вернулся к сосредоточию. Меня не оставлял в покое тот момент, что раньше я тоже использовал единицу чистого хаоса, но тогда не было и намека на какие-то возможные последствия для энергоканалов и ядер. Лишь изучив главный центр силы, я нашел причину изменений. Защитное плетение, которое должно было сдерживать червоточину, было почти уничтожено. Похоже, проявление хаоса всеми силами пыталось прорваться за пределы сосредоточия. Но зачем? Чтобы взять под контроль или ослабить разрушение, сохранить энергетические каналы и ядра? Хаос, что же ты задумал? Взять под полный контроль сильного одаренного? Но тогда первостихия ничем не отличается от порядка. Хотя нет, у меня всегда была возможность держать под контролем безумное рыжий пламя, до тех пор, пока я... Пир! Позвал я Радовича. «Да, командир. Чем я могу помочь?» «Я сейчас проведу один рисковый эксперимент. Если у меня получится, все будет хорошо. Если нет, тебе придется сделать волокушу и оттащить меня в безопасное место, а затем найти спуск к железной паутине и дождаться наших». «Я не оставлю тебя, командир!» С обидой в голосе произнес разведчик. «Здесь слишком опасно!» «На мне защита восьмого ранга, пир!» «Ни одна тварь не сможет причинить мне вред раньше, чем я ее убью». «Мы вместе доберемся до железной паутины», — продолжал настаивать Радович. «Что ж, это даже лучше, чем остаться одному. Главное, чтобы пир не сорвался, выдержал. Тогда отойди чуть подальше от меня. Я хочу использовать силу, против которой у тебя нет защиты. Не хочу, чтобы из-за моей ошибки тебя испепелило. Когда можно будет вернуться, сообщу». Выждав несколько минут, я приступил к тому, что собирался испробовать. Все просто. Если что-то навредило тебе, то, может, оно и исправит. Во всяком случае, попытаться стоило. Начал с малого. Погрузившись внутренним зрением в себя, сосредоточился на канале, соединяющем ядра в левой ноге. И отдал приказ потратить одну единицу чистого хаоса на восстановление. Ничего. Никакого результата. Хотя я почувствовал, что единица потрачена. Что ж, повысим затраты. Только когда я довел до 10 единиц, стал виден результат. Оценив изменение энергоканала, перевел свое внимание на соседний, и тут уже использовал сразу 15. Затем повторил дважды, по разу, но уже испытуемые участки своего энергетического тела, и лишь тогда смог понять, во сколько мне обойдется полное восстановление. С одной стороны, невероятно затратно, а с другой... Для воина ничто не может стоить дороже, чем его здоровье, ведь если он слаб и немощен, то не сможет защитить ни себя, ни своих родных. Определившись с оптимальным количеством чистого хаоса, я постепенно, шаг за шагом, восстановил все каналы. Обошлось мне это почти в 500 единиц. Следующим этапом были ядра, на которые ушло не намного меньше. А когда я сосредоточил все свое внимание на червоточине и пожелал устранить ее, то получил сообщение от хаоса, «Координатор первого ранга Викторис, на истинную искру стихии хаоса невозможно воздействовать чистым хаосом!» «Проклятие!» — выругался я, уже возвращая сознание во внешний мир. Последним моим действием было обновление защитной техники, удерживающей под контролем искру, которую я назвал червоточиной. «Командир, у тебя получилось!» — раздался издали голос пира. «Вот он, еще один объект, которому требуется восстановление!» «Возможно, я совершаю ошибку, но в моем роду своих бросать без помощи не принято. Две единицы чистого хаоса на восстановление душевного спокойствия магистра Пира!» Тихо произнес я. «Ух ты ж!» Послышалось неподалеку, а следом раздался звук упавшего тела. Перед глазами появилось послание от хаоса. «Координатор первого ранга Викторис, ты повысил звание лейтенанту Пиру из ордена Тайфун до капитана». — Похоже, на других разумных мои способности действуют совсем иначе, — задумчиво произнес и повел плечами. Боль ушла, словно ее и не было. Что ж, теперь мне известно. При случае восстановить смогу лишь себя. Город, в котором мы вышли ранним утром, представлял собой плачевное зрелище. Похоже, генералы порядка ударили по нему в неранговом заклинании. Разумеется, никто из жителей, попавших под удар, не выжил. А те, кому посчастливилось в момент атаки отказаться в лесу, сейчас бродили среди развалин с отсутствующим видом. Их было немного, два или три десятка. Одного мужчину я остановил и попытался расспросить, но несчастный так сильно испугался, что потерял сознание. Больше приближаться к местным простакам мы не стали, направившись прямиком в нужное место, к выходу из железной паутины. Да, когда-то и на этом материке существовали стоянки со скрытыми под землей убежищами и выходами на перрон, а железные вагонетки катались от одного участка суши к другому. Слуги порядка уничтожили все, что было над землей, а все подземные тоннели заполнили пористым веществом. Похоже, генералы и носов понадеялись, что у хаоситов не появится наместник, иначе приложили бы все силы, чтобы уничтожить любое проявление хаоса. «Пришли!» произнес я, останавливаясь перед развалинами довольно большого здания. Похожие и носы даже тут постарались, возведя над спуском под землю что-то крупное. Зря. Для чистого хаоса это совсем не помеха. Спуск где-то здесь. Сейчас хаос поможет нам. Возведение стоянок убежища обходилось намного дешевле, чем форпост. И потому за одну единицу чистого хаоса удавалось поставить до десяти башенок. Безумная стихия не захватывала чужие земли. С моей помощью она возвращала утраченные и тем самым ослабляла врага, сама становясь сильней. Стоянка формировалась прямо на наших глазах за несколько минут. К моей радости она не стала принимать форму, типичную для убежищ Либеро, а выстроилась в более высокую башню, метров восемь в высоту и более надежную сейду. «Пошли внутрь!» — коротко бросил я, закончив осматривать гладкие монолитные стены укрепления. Перебравшись через обломки, приблизился к стене и коснулся едва различимого очертания двери. Та плавно откатилась внутрь стены, приглашая нас. — Очень похоже на сторожевые башни северян, — произнес пир, выойдя следом за мной в убежище. — Первый этаж — оружейка, второй — казарма, третий — помещение с бойницами и крыша, на которую установлена баллиста, — добавил я, поднимаясь вверх. — Но здесь вместо нее должно стоять орудие. Ты можешь ложиться отдыхать, а я хочу кое-что проверить. Командир, если ты собрался спускаться под землю, я с тобой. Начал было Родович, но я его тут же успокоил. Не переживай, там безопаснее, чем здесь. К тому же я могу контролировать всю железную паутину. Вход в подземелье, как и в старых башнях, был скрыт в стене, строго напротив выхода. Также имелась смотровая площадка, а за ней крутая лестница с узкими ступенями. Спустившись вниз, я очутился в полной темноте лишь мерцающий рунный символ на одной из стен. Похоже, здесь тоже появились изменения, но немного иные. Прикосновением к руне я зажег освещение в коридоре и, как тут же выяснилось, в трапезной. В последнюю я и вошел, собираясь пополнить запасы воды. Надо бы сюда позвать пира. Уже приблизившись к каменной раковине, я только собрался подставить под медную трубку горлышко фляжки, когда позади что-то заскрипело. Медленно повернувшись к дверному проему, встретился взглядом с гостьей и спокойно произнес «Не ожидал тебя увидеть здесь». «Смертный, почему ты разговариваешь со мной так, словно мы давно знакомы?»